Мы все простые шашки. На клетках дней, ночей Играет нами небо по прихоти своей. Мы движемся, пока мест забавны для него. Потом вернут нас в ларчик Несозданных вещей.